Глава ч е т в р 4. Друг-незнакомец «Мужчина, сюда нельзя!» — голос ворвался в темноту сознания Макса, пробуждая его. «Пьяный, что ли?» — продолжал возмущаться все тот же голос, принадлежавший женщине. Перед глазами была грязная поверхность плитки. Макс, до конца еще не очнувшись, даже удивился. Вот только недавно, когда он бродил по магазину, пол казался вполне себе чистым. А теперь он видит на светлых плитках пятна, на некоторых отколоты кусочки, цементный шов между ними весь в микроскопических кратерах. Наконец, сознание полностью возвратилось, и он поднялся с пола. Шею неприятно потянуло. Нога болезненно з у д е л а Глухой вы, что ли? Максим наконец повернулся в сторону голоса. Уперев руки в бока, рядом стояла крупных размеров женщина в рабочем переднике. Ее взгляд был полон ярости. но просто л ь в и ц а на охране своей личной территории. «Простите», – проговорил Макс и попытался улыбнуться. Мышцы ноги вновь пронзил спазм, заставив его лицо поморщиться и приложить руку к больному месту. Продавщица еще несколько секунд сверлила Макса взглядом, который затем перевела куда-то вниз. Оказалось, его корзинка с покупками была целой. Упаковка пива, бутылка вина. Он брал и вино? Различные закуски. Женщина обреченно вздохнула, и больше ей ничего не надо было говорить. Ее мнение уже сформировалось. В другой день Макс мог бы смутиться и л отшутиться по этому поводу. Но сейчас его имидж в глазах окружающих не имел никакого значения. Вообще мало что имело з н а ч е н и е кроме произошедшего в магазине. Кроме Юли. Взяв корзину с нехитрым набором, он пошел побыстрее на выход. о н стоял на своем изначальном месте и гадко улыбался. Максу очень хотелось обернуться к нему. Было чувство, что эта картинка подмигнет или подаст какой-то знак. Супермаркет жил обычной своей рутиной, даже людей стало вроде бы больше. Макс оплатил покупки и вышел на улицу. Солнце уже плавно опускалось к горизонту, и м а к с это сильно удивило. Он поехал к доктору практически сразу после завтрака. Побыл у него с час, не более. Взглянул на телефон. «Семь часов вечера! Сколько длился этот его бой в магазине? И был ли он вообще?» «Может, снова игра воображения? Неожиданный приступ? И он просто валялся за витриной, словно забытый товар?» Максу закралась мысль сходить и попросить запись с камеры наблюдения. Но, во-первых, её могут и не дать обычному клиенту, а во-вторых, с каким объяснением? н е в з я ли посмотреть, не валялся ли я у вас за витриной последние шесть или восемь, или сколько там часов?» Макс сунул телефон обратно в карман и почувствовал еще один предмет. Кусок плотной бумаги. Билет. Он снова крутил его перед носом. И здесь т о же нарисованный клоун. Это безумное совпадение или знак? Не проверишь, не узнаешь. Парк располагался в старой части города. Эти районы начинались на холме, стекая вниз, образуя множество спусков и подъемов. В одной из низин протекала река, и, судя по заржавевшим отметкам глубиномера, висевшего на левом берегу, когда-то поднималась очень высоко, метров на десять выше, чем была сегодня. Тонкая полоска воды пересекала и парк, уютно затерявшийся между современными многоэтажными стенами вверху и раскинувшимся частным сектором пониже. е д и н с т в е н н а я в ы д а в а в ш а я его деталь – колесо обозрения, прозванное в народе «чертовым». С него открывался панорамный вид на город и на соседствующий с парком пивзавод – к р а с н е в ш и й своими кирпичными цехами. В стене, напоминавшей уменьшенную копию Кремлевской, были окна для продажи продукции на разлив. Очередь там обычно собиралась не менее короткая и счастливая, чем в кассу аттракционов. Макс заходил в парк осторожно. Осматривался. Со стороны могло показаться, что он кого-то ищет. И отчасти это было правдой. Только вот Макс сам не знал, что он хочет увидеть. Вечерний парк был еще красив. Заходящее солнце смягчало контуры предметом, дорисовывая им ореол. Деревья весело шуршали листьями. Откуда-то доносился смех. Макс отметил про себя отсутствие людей. По крайней мере, он никого не увидел. Нет, где-то там за деревьями шумела машинами дорога. В конце центральной аллеи виднелись несколько силуэтов. Но вокруг него самого ни души. Парк был, если откровенно, не бог весь какой Диснейленд. Помимо колеса обозрения насчитывалось несколько однотипных каруселей. Бугрили с рельсами маленькие американские горки, в большой палатке виднелась стойка тира. Комната страха тоже наверняка и м е л о с ь Но тем не менее, летним вечером здесь должны были слоняться люди, которых сжимали стены квартиры и офисов. Тут можно купить д е т в а р и сладости и дать денег на развлечения, а самому, в нарушение закона, попить пиво на лавочке или просто расслабиться, поболтав с подругой. Однако аттракционы были выключены, поверхности для сидения свободны, словно это был действительно особый день. Да действительно особого посетителя. Макс беспомощно оглядывался, сжимая в руке билет. На глаза попалась касса и пришло озарение. Вход в парк свободный, значит пропуск куплен не на посещение, а на конкретный аттракцион. Он направился к узкой комично вытянутой вверх б у д к и в которой имелось крошечное окошко для приема денег. Само стекло кассы было задернуто старой, выцветшей шторой. Макс легонько постучал. Никакой реакции. Решив, что кассир вышел, Макс оперся на узкую доску прилавок и стал внимательно рассматривать билет. Никаких новых деталей ему не открывалось. Однако внезапно почувствовал, как билет тянет из рук. Могло показаться проделками ветра, и Макс, чтобы удостовериться, взялся за самый кончик большим и указательным пальцами. Билет немного затрепетал и явно потянулся к окошку кассы. Макс не отпускал, и рывки стали настойчивее. Особенного выбора не было. Инстинкт любопытства не намного слабее хваленого полового. Разум прекрасно осознавал – сделаешь это, и будут последствия. Какие – неизвестно. Возможно, опасность. Много людей прислушиваются к такой аналитике, не видя перед собой физических угроз. Макс разжал пальцы. Билет юркнул в проем, и парк тут же ожил. Заиграла музыка из похрипывающего репродуктора, замигали натянутые между столбами гирлянды. Макс внимательно осматривал окружающее пространство и прислушивался. Шорох автомобильных шин исчез, признаки людей в округе – тоже. Он, прищурившись, присмотрелся вдаль, и там, где сквозь деревья мелькали отрывки из жизни города, теперь стоял серый, непрогнадный туман. Настоящая мгла. «Снова ловушка». Застучала в голове у Макса мысль, и он почувствовал, как вспотел от напряжения. Стоять на месте тоже не имело смысла, и нужно было куда-то двигаться. Макс зашагал по главной арее, постепенно успокаиваясь. Никто не выпрыгивал из кустов и не швырялся тяжелыми предметами. Он заглянул в тир, обошел вокруг карусели, даже присел на качели. Но ничего не происходило. Макс закрыл глаза и попытался в очередной раз выстроить свои мысли по порядку. Билет он получил во сне от Юли. В супермаркете тоже была она. Значит, и это место должно как-то пересекаться с его женой. Самый логичный вопрос – где Юля? «Нужна помощь?» – раздался сзади голос. Он возник неожиданно и пугающе, заставив Макса резко дёрнуться. Ноги потеряли опору с землёй, вынудив его барахтаться на качели, с т о л н а рыба в сетке. Сердце бешено стучало. Адреналин требовал действия, неспокойной оценки ситуации. Наконец он совладал с цепями, спрыгнул и резко обернулся. Перед ним стоял парень лет 18-20 не больше, неряшливый на взгляд Макса с тида одежды: мешковатые штаны, толстовка с капюшоном, огромная шапка каштановых волос. Лицо этого встречного было добродушным, с мягкими чертами, приятной и искренней улыбкой. Он смотрел на Макса с неподдельным интересом. Даже показалось, будто он ожидает какой-то команды к действию. Ты кто? Не особо вежливо спросил Макс. «Я гуляю тут». Не обратив ни малейшего внимания на реакцию Макса, ответил молодой человек. «Почувствовал, что тебе нужна помощь, вот и подошел. Моя фамилия Чернышенко». «Приятно познакомиться. А имя? Чернышенко». «Полный псих», — подумал Макс. «Поэтому и улыбка какая-то странная. Взгляд безумный. По-доброму, но все же. Хотя где встретиться двум психам, как не в таком месте и в такое время?» «Так что у тебя случилось, Максим?» – п о л ю б о п ы т с т в о в Чернышенко. «Ты выглядишь взволнованным. Может, я тебе помогу?» Макс снова опустился на доску качели. «Я ищу свою жену. Мне кажется, она где-то здесь». «Вы потерялись?» «Ну, вроде того». «А где ты ее последний раз видел? В парке? Когда?» – спросил парень не завертел головой, видимо, адресуя вопрос самому себе. «А ведь и в самом деле. Когда?» Макс попытался вытащить воспоминания из дальних уголков своей памяти. Это было, наверное, года три назад. Они с Юлей ещё просто встречались, и романтические прогулки в парках являлись обязательным элементом отношений. Через несколько лет после свадьбы такие свидания всё ещё бывают, но меняются ощущения. У обоих супругов исчезает тщательный выбор фраз, внешнего вида и поведения. Ведь они видели друг друга уже по-всякому и говорили обо всём на свете. «Надень на себя другой образ» – будет выглядеть смешно. Эта новая степень откровенности между близкими людьми позволяет искренне пообщаться на любую тему или выразить свое искреннее мнение, но нет уже того трепета, присущего настоящим свиданиям. А вдруг она подумает, что я скучный? А может, со стороны я выгляжу каким-то чудиком? Интересно, он всегда такой скромный или стесняется меня? Любовная осторожность смотрится очень трогательно. ч у в с т в о словно превратившись в краски, помогали Максу восстановить картину. «Мы шли по аллее, увидели тир», еле слышно сказал Макс, глядя в одну точку. Она спросила, умею ли я стрелять. Чернышенко тут же уставился на палатку с мишенями. Я ответил что-то глупое, вроде «ну да, так, н у бывало», она посмотрела на меня с улыбкой «изучающе». «Максим!» Крик Чернышенко раздался где-то в стороне. Макс очнулся и обернулся на окрик. Возле тира вновь явилась Юля с тем самым взглядом, оценивающим, любопытным, проникающим куда-то внутрь своей цели. На кого она кидает такой взор, было неясно. Она вроде бы смотрела на Макса настоящего, того, з а м е р ш е г о с открытым ртом, но, возможно, и на его смущенную прошлую версию. Может, это все некий диафильм, где записано прошедшее время? Ее фигура меняла прозрачность и четкость, словно невидимый фотограф настраивал фокус. Макс, не раздумывая, направился к жене, ускоряя шаг. Он не верил своим глазам. Перед ним было явление настоящего или эхо прошедших событий. Макс порывался что-то ей сказать, рот по рыбьи открывался, но слова не желали вылетать. Захотелось дотронуться. «Осторожно!» – вдруг заорал сзади Чернышенко, и Макс отпрянул от неожиданности. Парень смотрел на мишени Тира. Он был нахмурен, и руки сжаты в кулаки. Макс тоже обратил взор в сторону задней стены стрельбища. Ее обитатели двигались хаотично. Однако лишь на первый взгляд фигурки зверей, домиков, цветные круги и звездочки собирались в группы по цветам, составив мозаику. Новая огромная мишень представляла собой клоуна, похожего на того, ожившего в магазине. Хотя, если не вдаваться в детали, все клоуны кажутся одинаковыми. Мозаичная машина задвигалась, открывая рот, и репродукторы парка разразились противным наигранным смехом. Хохот не прекращался. Он резонировал, звуча не и из всех рупоров одновременно, а по какому-то безумному, вызывающему головокружение ритму. Макс снова обернулся к Юле и увидел, как ее начало втягивать в клоунский рот. В клоунскую пасть. Такой эффект часто наблюдается, когда в накуренной комнате открывают окно, и дым извиваясь стремится к выходу. Макс рассеянно попытался удержать призрак руками, хватая при этом воздух. Клоун замолк и продолжал пялиться на двух людей жуткими зрачками, собранными из нескольких маленьких кабанов и медведя. Разум искал какое-то действие. Что подскажет инстинкт человеку в такой ситуации? Макс загробастал со стойки ружья и все по очереди разрядил в ухмыляющуюся физиономию, Стрелял не как солдат во врага или охотник в жертву. Скорее, как загнанный в угол, отстреливаясь всем, что есть, лишь бы остановить опасность. Никакого эффекта это не возымело. Он беспомощно оглянулся на Чернышенко. Тот был еще насторожен, но кулаки разжал. Надо найти ее. Макс покивал. Паренек двинулся в сторону к а р у с е д ы ветерок. Немного побитой ржавчиной к о н с т р у к ц и я в ы г л я д ы в а л а с ь с сумрака. Аттракцион был похож на дерево, на иву со свисающими цепями, поскрипывающими на ветру креслами. «Ты видел её здесь?» – не оборачиваясь, бросил Чернышенко. «Да вроде нет», – начал было Макс, но осёкся. В тот же день после разговоров про стрельбу они сидели на лавке и наблюдали за этой самой каруселью. Летящие цепи блестели на солнце, в воздухе нёсся довольный визг сидящих, стайка детей восхищенно наблюдала за вращением. Сопровождающие их взрослые опасливо косились на такое р а з л и ч е н и е размышляя, как бы отговорить чада от этой поездки. Они с Юлей тогда на ней не катались, но были рядом. Тут Чернышенко не ошибся. «Где же та лавка? Вон та красная или синяя?» «Красная, точно красная». И тут же, словно по мановению волшебства, там появилась его жена. «Ты выбрал правильную таблетку», — мелькнула у Макса мысль. Но неясная пока ни в чем, кроме своей враждебности, сила тоже ожила. С протяжным воем начал свое вращение ветерок. Макс снова посмотрел на Юлю. У нее в руках уже был какой-то белый прямоугольник. Макс уверенно пошел в ее сторону, не отводя взгляда. Шум карусели стал звучать выше, но он не обращал на него внимания. И зря. Звон о лопнувшей цепи он не услышал, лишь свист ее полета. С треском сидение врезалось в лавку с девушкой, и она исчезла. Но тот самый белый предмет из ее рук взлетел, подхваченный потоком воздуха. Фотография. Макса торопево соображал, складывая все произошедшее вместе. Он видел несущегося к нему Чернышенко, но не слышал его криков. Через секунду страшный удар сбил Макса с ног, словно кеглю. Повезло, что с и д е н ь е у кресла было пластиковое, прикрученное к не очень тяжелой раме. «Ещё больше повезло попасть под удар только сидячей части, а не цепи». Макс повернулся, держась за ушибленную руку и посмотрел на карусель. Та вся тряслась от невероятной скорости, готовая рассыпаться на детали, угрожающе свистели цепи. Кто-то схватил его сзади за футболку и потянул по земле. Мгновение спустя очередной снаряд сорвался с орбиты и врезался туда, где только что лежал Макс. Его тащил Чернышенко. Он же помог Максу подняться на ноги. «Вставай, Максим, вставай!» Паренёк дёрганно оглядывался, охраняя своего нового друга. «Побежали вон туда, к колесу. Там нас ничего не достанет!» «Где фотография?» – выкрикнул Макс во время бега. «Ты не видел? Такая белая бумажка летала тут по воздуху!» Чернышенко первым добежал в безопасную зону и стал оглядываться. «Ты имеешь в виду её?» Тыкал он пальцем в сторону одной из кабинок, внутри которой, словно бабочка, б е с н о в а л а с ь фото. Макс не успел утвердительно ответить, как колесо пришло в движение, увозя заветную картинку. «Я достану!» – крикнул Чернышенко и бросился к аттракциону. «Стой!» – в ужасе заорал Макс. «Ты что, совсем придурок? А если свалишься?» Чернышенко не послушался. Довольно ловко он вцепился в проезжающую кабинку и, не теряя времени, вскарабкался на крышу. Недолго думая, подпрыгнул и схватился за один из лучей, идущих от центра колеса. Оттуда он направился туда, где летала фотография. Гигантский железный круг пришёл в новый вид движения. Максу показалось, что механизм встряхивается своим металлом, как делает пёс, на которого села муха. Дрожь прошла от основания до кончиков, и висящие кабинки, угрожающие, закачались. Макс суетился на одном квадратном метре, силясь придумать план дальнейших действий. Кричать «прыгай!» Не с такой же высоты, да и куда! Оставаться там и держаться покрепче, а может выключить это чёртово во всех смыслах колесо. Тем временем машина вздрогнула ещё раз, и несколько её кабинок сорвались вниз, как спелые яблоки. Инстинктивно прикрыв рукой лицо, Макс принялся искать пульт управления, электрощит с рубильником, вилку с розеткой в конце концов. Мысли бежать не было. Некое незнакомое чувство не позволяло ему бросить этого безумного персонажа один на один с железным чудовищем. Правда, если все образуется, ему так же сильно хотелось собственноручно придушить Чернышенко за такие фокусы. Но тут он увидел, что колесо было не единственной проблемой. Падающие кабины заглушили другой скрежет металла. И только сейчас Макс заметил еще одного участника сего действия. Детский поезд каким-то образом спрыгнул со своих путей. Словно змея он тащил за собой несколько вагончиков, набирая ход. В его прицеле был, естественно, Максим. И тому ничего не оставалось, как оббежать колесо с другой стороны, использовав конструкцию в качестве баррикады. п р и ё м сработал. Расчет Макса был примитивен. Поезд просто расплющит о мощной опоре аттракциона. но тот оказался настолько крепким, что сумел нарушить устойчивость огромного сооружения. С протяжным стоном раненого чудовища колесо сначала соскочило с центральной оси, вызвав новую волну падения корзин. В свою очередь это крушение заставило рассыпаться множеству мелких перемычек и крепежей. Финальным своим па в этом предсмертном танце стал крен конструкции на бок. Макс бросился в сторону, чтобы после того, как аттракцион окончательно свалится, прийти на помощь Чернышенко. В душе ещё теплилась надежда на остановку полного б р у ш е н и я Оно зависнет в определённой точке, у д е р ж и в а е м о е могучим сопротивлением металла, но надежды не были оправданы. С каждой секундой кинетическая или какая-то потусторонняя энергия всё сильнее ускоряла падение. Макс успел увидеть фигуру Чернышенко в той самой кабинке и сразу после этого рухнувшие тонны железа подняли пылевую бурю. Макс не видел, как из этой завесы вылетело что-то тяжелое и стукнуло его по голове. Удар пришелся п о к а с а т е л ь н о й и не л ы ш и л Макса сознания, дав взамен жгучую боль. Он вскрикнул, покачнулся, прижав к ш и б у руку. Ладонь была сухой. Перед глазами плыли какие-то круги. Ориентация нарушилась. «Максим!» – раздался откуда-то из серой пелены знакомый крик. Согнувшись три погибели, Макс пробирался на голос. «Я тут!» Отозвался он, и горло мгновенно же запершило от залетевшей пыды. Видимость в медленно возвращалась. Макс увидел возле помятого остова отряхивающуюся мешковатую фигуру. Хотелось ещё раз крикнуть, но внутри гортани подкатил ком, заставив остановиться. Макс попытался шагнуть вперёд, но чувствовал, как его несёт вбок. Неконтролируемо. Он всё-таки упал. Очень старался встать, но тело не слушалось. Внутренний предохранитель не позволял. Откуда-то сверху возник Чернышенко. Всё так же, довольно улыбаясь, он протягивал Максу фотографию. «Ты безумный сукин сын», — хотел сказать ему Макс, но не смог. Опять потерял сознание.